Podcast Riel Karta Polaka odcinek 32. drugi. Witam wszystkich ujazdowanych użytkowników internetowej strony Mnie Nazywam się jestem aktywnym użytkownikiem kursu Real Karta Polaka.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 Работа медсестры в Польше. Привет, мои дорогие, как дела? Надеюсь, у вас все в порядке. Приветствую всех и приглашаю на подкаст, где мы поговорим о карте поляка, о том, как подготовиться к собеседованию с консулом. Мы также рассказываем о вещах, связанных с картой поляка, о переезде в Польшу, о работе и обо всем, что вас интересует. А я мог бы вам помочь в этом. Если вы ищете материалы, которые помогут вам подготовиться к разговору с консулом, приглашаю вас на курс, который я подготовил. Вы можете найти курс на сайте realkartopolяka.com Просто зарегистрируйтесь, и вы можете использовать этот курс. Таким образом, вы сможете подготовиться по истории Польши, географии, Я расскажу вам о известных людях, известных поляках, о том, что вас часто спрашивают во время собеседования для получения карты поляка. Дорогие, сегодня я хотел бы немного поговорить о рынке труда для медсестер в Польше. Я думаю, что многие люди будут заинтересованы в том, чтобы получить работу медсестры или медбрата в Польше. Почему я хочу поговорить об этом? Потому что сейчас о Польше много говорят. Наш министр здравоохранения Сбигнев Круль сказал всеми, что правительство хочет разрешить, а скорее хочет облегчить возможность найма медицинских работников из стран Восточной Европы. Как выглядит ситуация сейчас? Граждане стран, членов ЕС не имеют с этим никаких проблем поскольку система образования медсестр в Польше совместима с требованиями ЕС. К сожалению, система образования медсестр в Украине отличается от системы образования в Польше и Евросоюзе. И поэтому есть некоторые проблемы. Если вы хотите работать в этой профессии, вы должны соответствовать всем квалификационным требованиям. Проблема в том, что в Польше эта профессиональная группа имеет высшее образование. А в странах Восточной Европы это уровень среднего образования. По этой причине правительство хочет повысить гибкость при принятии решений директорами больниц. На данный момент, конечно, никаких конкретных правил пока нет. Прежде всего необходимо оказать помощь людям с картой поляка. Должен вам сказать, что в Польше тема медсестр очень горячая. Многие люди, получившие образование в этой профессии, уезжают в страны Евросоюза, конечно, из-за более высоких заработков. Таким образом, в Польше все еще слишком мало медсестр, акушерок, опекунов, пожилых людей и инвалидов. Люди из, например, Украины и Беларуси могли бы заполнить этот пробел. Однако квалификационные требования к работе не позволяют использовать этих медсестр в польских больницах. И правительство хотело бы возложить ответственность за работу медсестр на дирекцию больниц. Из того, что я слышал, профсоюзы медсестер недовольны этой идеей. Говорят, что наступит дезорганизация, потому что решение директора может быть совершенно разным. Одна и та же медсестра может быть принята одним директором и не принята другим. В Польше уже много лет не хватает медсестер. Поэтому была введена новая профессия, которая называется медицинский опекун. Занятие в этой профессии не требует такого же образования. Не требует высшего образования, это среднее образование, но заработная плата намного ниже. Поэтому очень мало людей, желающих работать в этой профессии. Теперь правительство думает о том, как привести медсестр из Украины в Польшу, и возможно эти медсестры будут работать в качестве медицинских опекунов, но в статистике они будут в качестве медсестер. Я не знаю точно, это только моя догадка. Ситуация в том, что у нас слишком мало медсестер, а медсестры недовольны доходами и бегут из Польши. И в то же время мы не можем нанимать медсестер с Востока, только из-за требований квалификации. Медсестра, чтобы работать, должна представить диплом высшей школы в области сестринского или акушерского дела. Поэтому необходимо будут соответствующие обучения кандидатов с Востока. Нельзя также забывать о прекрасном знании польского языка. Я думаю, что это очень важный вопрос, потому что работа медсестры – это прямой контакт с пациентом. И люди, которые будут хорошо знать язык, определенно будут предпочтительнее. Мне любопытно, есть ли среди вас медсестры, люди, которые хотели бы здесь работать в Польше, В качестве медсестры больницы. Пишите, что вы думаете об этом. Мне очень любопытно. На сегодня это на самом деле все. Это действительно все. Еще только напомню, что я приглашаю вас на сайт realkartapolaka.com Где вас ждет курс, который поможет вам подготовиться к собеседованию с консулом. Сердечно приглашаю вас. И на сегодня это все. Спасибо за сегодня. I ja przygłaszam Was w następny raz. Do widzenia. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.